Глава 14. Темная лошадка. Денис подхватил бесчувственную Ларису, осторожно уложил ее на пол, затем закрыл горлышко пробирки подушечкой пальца и крепко зажал ее в кулаке. Что здесь происходит? Раздался позади него удивленный голос Бестужева. И Полит Германович вышел из конференц-зала, запахивая поплотнее халат и непонимающе уставился на чернокнижце и растянувшуюся на полу Ларису. Женщина вяло пошевелилась и что-то невнятно простонала. Я вот шел, смотрю, лежит, и глазом не моргнул Денис. Наверное, у нее голова закружилась. Эй, вы в порядке? Лариса приоткрыла затуманенные глаза и медленно села, придерживаясь рукой за стену. Что? «Где я?» — слабым голосом спросила она. «Что я здесь делаю? Я же на кухне была». Денис с облегчением выдохнул, хотя зелье забывчивости всегда действовало безотказно, мгновенно лишая клиента сознания и памяти о последних пяти минутах его жизни. Можно было увеличить интервал, но для этого требовалось приготовить более концентрированный порошок. «Вы, может быть, собирались пригласить нас на завтрак?» — предположил он, заботливо помогая ей подняться с пола. «Правда?» — удивилась Лариса. «Боже, завтрак! Совсем из головы вылетело!» «Так завтрак готов или нет?» — строго спросил у нее Бестужев. «Я этой ночью практически не спал и уже успел проголодаться. Я сейчас все узнаю». Растерянно пробормотала Лариса и направилась к лестнице. «Я вас приглашу!» Полит Германович озадаченно посмотрел ей вслед, затем повернулся к Денису. «Как продвигается расследование?» — спросил он. «Есть какие-то новости?» «Пока в процессе», — ответил чернокнижец и поспешил к себе. Подойдя к комнате, он вдруг увидел Агату в красной шелковой пижаме и с распущенными волосами. Девчонка стояла в дверях своего номера, скрестив руки на груди и насмешливо смотрела на него. «Что?» — буркнул Денис. «Я все видела», — в полголоса сообщила она. «Как ты подслушивал под дверью и как вырубил эту дуреху каким-то порошком? Чисто сработано, приятель. Я в тебе нисколько не ошиблась». «Белый медведь тебе, приятель», — беззлобно ответил Денис. «И что ты намерена делать? Расскажешь обо всем Бестужеву? С какой стати? Он всего лишь мой заказчик, и у меня нет необходимости перед ним выслуживаться. Но ты тоже не обольщайся, чернокнижец. Мы с тобой не друзья, а лишь партнеры по заданию. Если решишь каким-то образом меня подставить, я тут же все расскажу о тебе, и Политу Германовичу». «Зачем мне тебя подставлять?» — нахмурился парень. «А насчет нашей дружбы я не питаю никаких иллюзий. Мы действительно лишь партнеры и точка». «Расскажешь, что тебе удалось подслушать?» «Партнер!» — с хищной улыбкой осведомилась Агата. «Только если будешь хорошо себя вести...» — Денис толкнул дверь своей комнаты. «А ты темная лошадка, чернокнижец!» — рассмеялась Агата но мне это даже нравится. Так гораздо интереснее. Они разошлись по комнатам. Вскоре Лариса и правда пригласила постояльцев на завтрак. Она совершенно ничего не помнила о своем столкновении с Денисом у двери конференц-зала и, передвигаясь по столовой нетвердой походкой, как сам нам было, подавала гостям омлет, сосиски и бутерброды. Агата тихо посмеивалась, наблюдая за ней, Денис же сосредоточенно поглощал завтрак. За большим обеденным столом напротив ребят сидели Лола и Тус. И Полит Германович обещал присоединиться чуть позже, но чернокнижцу и Агати никогда и незачем было его ждать. Им нужно было поторапливаться в библиотеку. Полчаса спустя они уже вышли из дома. Девчонка, по своему обыкновению, всю дорогу хранила молчание. А у Дениса не шли из головы ее слова «Мы не друзья, а лишь партнеры». Конечно, он сразу понял, что с ней каши не сваришь, она была слишком нелюдимой и неразговорчивой, но все же чернокнижец не ожидал, что она так жестко расставит точки над «и». Зато теперь Денис точно знал, что в случае заварушки не стоит рассчитывать на ее помощь, придется выпутываться самостоятельно. Белогорская библиотека располагалась в старом деревянном строении с большими окнами, высокой черепичной крышей и узким крыльцом. Она ничем не выделялась в ряду других зданий улицы. Если бы не вывеска у входа, они приняли бы ее за жилой дом. Заведовала деревенской библиотекой высокая, тощая, как жертв старушка. Она оказалась очень общительной и доброжелательной, только помочь ничем не смогла. «Подшивки газет тридцатилетней давности?» Вопрос Дениса поставил библиотекаршу в тупик. «Молодые люди, да вы хоть представляете, сколько времени может храниться газетная бумага?» «Нет», — честно ответил чернокнижец. «А что, недолго?» «При хороших условиях хранения газета действительно может просуществовать долгое время, но наша библиотека...» Такими условиями, увы, не располагает, — старушка развела руками. Прежний библиотекарь, моя предшественница, пыталась собирать подшивки различных газет, но здание у нас очень уж старое. Осенью тут большая сырость, а летом жарко, все время окна открываем. Так что все наши газеты быстро желтели или, наоборот, бумага в них начинало темнеть и сыпаться. В общем, плюнули мы на это дело, да и перестали их собирать. К тому же своих собственных газет в Белогорах отродясь не издавали. Наши жители обычно выписывали газеты и журналы из Санкт-Петербурга». «Но там ведь, наверное, не писали о здешних событиях?» — уточнил Денис. «Да кому они интересны?» — пожала плечами старушка. «Наше-то событие!» Корова в лесу заблудилась, забор упал, а за околицей мужики подрались. Вот и все деревенские новости. А если речь идет о ритуальных убийствах, спросила Агата. О, -о, -о, -о, -о, -о! протянула библиотекарша. Так вот о чем вы хотели разузнать? Нет, в газетах об этом точно не писали. Полиция вообще старалась «Поменьше распространяться, чтобы народ не пугать». «Вы помните эти события?» — поинтересовался чернокнижец. «Конечно», — кивнула библиотекарша. «Разве такое можно забыть? Один из пропавших мальчиков жил со мной по соседству. Я хорошо его знала. Хороший был парнишка. И вот попался же в руки этому чокнутому кровопийцу». В о ком? Тут же спросила Агата. «Разве преступника нашли?» «Да наша полиция, отродясь, никого не искала». «Что вы?» — воскликнула старушка. «Лентяи они или же боки? Не нашли?» Но местные подозревали одного человека. Семенихина. Я даже фамилию его запомнила. Вроде кто-то видел его неподалеку от одного из мест, где тела нашли. Вот и подумали на него. «И что с ним стало?» А он, кажется, сбежал. Когда в деревне шум поднялся, собрал по-быстрому чемоданчики и был таков. С тех пор он в Белогоры не возвращался ни разу, даже родню не проведывал. Но после его бегства убийства в деревне сразу прекратились. Так что, скорее всего, это его рук дело. «У него тут и родственники остались», — заинтересовалась Агата. «А они еще живы?» «Так кто ж его знает?» — задумалась библиотекарша. — Деревня у нас хоть и небольшая, но я по пофамильно всех не помню. К тому же тридцать лет прошло. С тех пор сюда много новых жителей приехало. Растут потихоньку белогорта. Семенихин, — повторил Денис, чтобы получше запомнить, — надо навести справки. И если его родня все еще здесь, придется с ними пообщаться. «Попрошу Лолу, чтобы узнала о нем в деревенской администрации. Может, этот Куприянов ей поможет?» Агата вытащила из кармана пуховика сотовый телефон и набрала номер помощницы Бестужева. Старушке нечего было добавить к уже сказанному. Попрощавшись, Денис с Агатой вышли из здания.